Глава 20, в которой есть и решительный бой, и отступление, и даже лихая погоня, и серьёзный разговор. Я тебе этого никогда не прощу. Ты меня опозорил.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 А мог его кто-то убить до того, как начался поединок? Он же не бессмертный. И вообще драка была, взял да и пулю башкой поймал, сказал я. Не спи. С этими словами я предпринял следующую перебежку, продвинувшись вперёд ещё на одну колонну. Снова простучал пулемёт, на этот раз Льюис, и два очереди оборвалась, как рядом оказалась Тифлингса. "Мог", кивнула она. "Тогда бы всё было нормально". "Ну, представь, что так и было", ответил я.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 На именно за счёт него нам удалось сбить два заслона и прорваться мимо выхода из башни синьора. И теперь мы оказались во внутренних покоях самого замка, пышных, богатых, грязных. До сих пор у аборигенов проблема с гигиеной. Это был поединок чести, сказала Лари. Дуэль? Да не вопрос, ответил я пожав плечами. Если бы вы вдвоём нашли способ выбраться оттуда, а затем на досуге махали бы своими латигами, я бы и не возражал.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 Не так, чтобы и очень много. Ожидал я настоящего склада золотых слитков, а там на полках пара шкатулочек всего была. Только нам и разделить между собой. И какие-то тюки с драгоценными тканями, горшки черти с чем. И вообще, настоящая помойка. Драгоценных камней оказалось тоже совсем немного. И за исключением пары тройки, ценных почти не было. Гномы недовольно морщились и поджимали губы. Но, в общем, нормально. В одном Пантелей не соврал –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 «А версия рабочая, мы так старательно сюда рвались, что сзади нас никто ждать не будет. Максимум, что сделают, посадят заслон у запертых ворот, а сами в обход побегут». «Побежали, в смысле?» «Да?» – переспросил Орий, явно задумавшись. «А ведь может получиться. И тогда мы в башню и оттуда во двор. Там завалено, правда». При последних словах он аж застонал с досады. «Я в ход завалила заклятием», – сказала Маша – Как завалило, так я свобожу. Моё заклятие: что хочу, то и делаю. Тогда чего ждём? сказала Лара, заканчивая собирать магазины с трупов. С патронами мы сейчас с ней потратились, верно. Ломились вперёд, стреляя во всё, что мелькало и просто казалось. Если бы не запас, взятый с Игона, я бы уже выбросил свою СВТК. Впрочем, есть патроны к пулемёту. Я их не люблю за низкую кучность, но на таких дистанциях боя вперёд, сказал я.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 А мы с Лари взялись за гранаты. Сейчас, сказала Маша, затем негромко хлопнула в ладони. Изображение ворот словно размылось в мгновение, будто перед ними костёр горел и тёплый воздух поднимался. А Маша сказала: "Можно открывать, шума не будет". Так и оказалось. Тяжёлые железяки скользили по направляющим без единого звука, и когда Балин с усилием толкнул створки, а мы с Лари прыгнули в зал,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 А я уже полил во всех остальных без разбора, равно как и Лари, и завершил всю эту бойню Ори, прочертив кучу упавших тел из пулемёта крест-накрест. А я сменил магазин в карабине на предпоследний и пошёл вдоль стены зала, проверяя, не спрятался ли кто за колонной. А по противоположной стене шла скользила Тифлингеса, но никого не было. А если кто и был, то уже скрылся. Я подбежал к Ори, спросил: "Патроны есть ещё?" которые без дисков. Есть, кивнул гном. А цепить? Дай пять пачек, сказал я. Мои возьми, сказала Маша, показав на СВД, которая так и висела у неё за плечом. У тебя снайперские, кучно, ещё пригодятся, мотнул я головой. Гном скинул рюкзак и быстро передал мне из него пять бумажных пачек с тяжёлыми патронами. Набивать магазины не стал, некогда задерживаться, а просто распихал их куда попало, по карманам и в подсумки. Не спим, бегом отсюда. В зале лежали тела ещё нескольких дружинников, причём у двоих были просто свёрнуты шеи и вырваны сонные артерии. Вампирша напала, больше некому, а её тело не видно. Неужели сумела смыться? И снова коридор, уже знакомый, ещё труп дружинника со следами укуса на шее. Смылась кровососка, точно ведь, размёрзшие и лежащие в зловонных лужах когда-то живые корни. Лестница вверх. Кровавое пятно у двери, сорвали такие растяжку, дверь на распашку, не выглядываем, а прямо гранату туда. Крик раздался только одновременно со звуком катящиеся по камню железяки. Проспали. Грохнуло, дымно и смрадно. А мы с Диманесой уже в башне и палим по двоим раненым. Кто-то сунулся в открытую теперь дверь с улицы и нарвался сразу на две пули, выпол на оружу. А туда ещё одну гранату, всех стенкам бабах. А затем мы навалились на дверь и закрыли её на засов. Опять. Вот так. Не ждали нас тут. Ну и не надо. Бегом на второй, где на станке двойной Шварцлоза. Орик байницы, бален сларит вверх, блокировать стену. А я метнулся к пулемётам, вцепился в рукоятки, покатил по рельсам на масляниста безшумных колёсах, подкатил к уже открытой байнице и не размышляя и не думая особо, завёл длинную очередь с обоих стволов. Ведятся почку попаданий по верху крепостной стены, по башням, по окнам замка, по всему, что видел, по мелькающим фигурам. Два с наpa огня бились и плясали на длинных надульниках. На третьей сотне воздух над кожухами заколебался, как над костром. Гильзы сыпались в большие мешки на станене непрерывным бронзовым ручейком, и никакого ответного огня. Все попрятались. Затем левый пулемёт заглох, заклинившись, а правый продолжал тарахтеть.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 Балин на ходу выдернул парочку и начал пристраивать себе в петли держатели. Пригнувшись, мы успели пробежать по боевому ходу стены никем не замеченными. После лихого пулемётного обстрела в эту сторону никто и не смотрел, наверное, а зубцы прикрывали хорошо. Снова башня, узкая дверь, лестница вниз. Брошенная СВТК, где Ларис сменила оружие. Я не удержался, подхватил, закинул на шею. Вниз, вниз. Только ботинки грохочут на лестнице.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 А Машаев, вправду, это с виду трудов не каких не стоило. Это как ты так удивился я? А в любом заклятии надо ниточку оставлять, за которую дёрни и всё развалится, элегарично, но непонятно ответила она. Как скажешь. Корольный двор был пуст. Крики и суета доносились из двора замкового. Никто нас с этой стороны не ждал. Было желание метнуть пару гранат сразу за ворота, чтобы спугнуть тех, кто мог бы нам потом в спину пальнуть.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 Он ведь 6 кг всего, и бревна не переломит. А что ворота заперты на совесть, никто не сомневается. Подержи снаряд, сказала вдруг Маша. Что задумала? не понял гном. Заклятье разрушения на него наложу, сильное, какое мало кто умеет. Затем она повернулась ко мне и сказала: "А ты думай, что ещё от меня надо? Меня хватит на два серьёзных заклятья, не больше. Потом понесёшь на руках и так до постели". Да постели запросто, кивнул я. Можно даже сейчас. Война подождёт. Думай, озабоченно улыбнулась она, после чего повернулась к гному, держащему снаряд на вытянутых руках. Думай, думай, вечно мне за всех думать. Ларион тоже умная, а сегодня в дурацкую дуэль полезла и до сих пор зла на меня, что не дал ей по законам чести самой сгинуть и всех нас в могилу свести. Пойди на к ней, понимаешь?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 Кузов с лавками, где сидят спиной друг к другу по оси машины. Вместо бортов стальные решетки на крючках, которые в грязи и под колеса можно сбросить. Кабина открыта, укрепленная дугами. Запаски, как щиты дополнительные. За ними по ряду канистр с каждой стороны. Посредине турель пулеметная, а к ней широкий ремень с карабином переделан. Пулеметчику пристегиваться, чтобы на кочках не вылететь. Привод полный, колеса здоровенные, сидит высоко.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 В замке явно порядок был, пока командиры не скончались. На 1000 с лишним взрыв схватит, если с канистрами считать. Между тем, Маша свою работу закончила, вздохнула тяжело, стёрла пот со лба. Снарядь теперь просто светился убийственной магией. И где она этому всему научилась? Неужели талант самой заклятий составлять? Хотя, верно, не раз уже доказывала: гений у меня в постели, гений. А я сила лапы. В это время Лари присев на колено у колеса и положив карабин на массивный бампер, держала арочный проём под прицелом, готовая открыть огонь по первому, кто там появится. Но сюда никто не шёл. Зато с того двора доносилась отчаянно винтовочная трескотня, и даже раза три грохнули фаусты. Шла война с пулемётом в каземате, у которого нас давно не было. Что значит неожиданно и, кстати, выступить с стольным номером? На пулемёте, в смысле, Гномы лихо покатили небольшую пушку к воротам, ухватив ее за станины. Затолкали в арку, застопорили рессоры, дружно нажав на рычаги, раздвинули станины. Ори присел к прицелу, плавно вращая рукоятку. Балин, не дожидаясь команды, загнал снаряд, с чавканем закрыв по воротам рукоятки поршневой затвор. «Экка не слажено, прям расчет».